В школе Никия, которую он посещал, у него было среди мальчиков мало друзей. Не только потому, что он не имел права носить одежду римского гражданина, из 80 учеников Никия десятка два не имели на одежды полосы, свидетельствующие о римском гражданстве, но его считали гордецом. Когда его принимали в игру, когда он участвовал в петушиных боях товарищей, и приносил собственных петухов, дело нередко кончалось не только дракой, в этом ничего особенного не было бы, но резкими злыми словами, которые потом долго не забывались. При этом товарищи относились к Павлу с уважением, он был храбр, этого никто не оспаривал, им даже нравилось его высокомерие, и когда его козий выезд... Лучший на их улице останавливался перед школой Никия, они даже гордились им. Это не мешало им смеяться над тем, что от него постоянно воняет конюшней. Но если хочешь иметь хороший выезд, нельзя доверять уход за животными рабу, нужно самому смотреть за ними. От козьей вони было недалеко и до обидных ругательств насчет еврейской вони и тому подобного. Павел отлично знал, что только зависть толкает его товарищей на эту ругань, зависть к его выезду и к его отцу, но насмешки задевали его от этого не менее глубоко. Правда, он не показывал и виду. Римлянин должен уметь скрывать свой гнев. Он сжимал губы и высокомерно смотрел поверх остальных, Он был не такой, как все, это и окрыляло и мучило его. Говоря по правде, ему страстно хотелось поиграть с другими мальчиками. Когда они лепили восковых и глиняных зверей или примитивные карикатуры на преподавателей, товарищей, знакомых, он охотно присоединился бы к ним, но он был вспыльчив и знал, что дело легко может дойти до ссоры. а он не переносил, когда его называли евреем. Если они начинали его дразнить этим, он не знал, что отвечать. Так, вопреки собственному желанию, ему приходилось все больше сближаться со взрослыми. Он проводил немало времени в обществе матери, восхищался старым, чопорным, страшно аристократичным Валерием Издали робко поклонялся белой строгой тулии, любил болтать с шумливым самоуверенным полковником Анием, с которым сразу чувствуешь себя так просто, все крепче привязывался к своему учителю Финою. Время, которое он проводил с ним или занимался своими козами, было для него самым приятным. Ему жилось хорошо, учение давалось легко, В греческом в истории он без труда обгонял товарищей. Как единственный сын состоятельной семьи он имел деньги, был хорошо одет, у него были самые лучшие манеры и самый лучший выезд. Следует отметить, что в широких рукавах своей одежды он частенько припрятывал воск и мастику, чтобы лепить животных, и что опрятность его платья от этой привычки несколько страдала. все же он бесспорно принадлежал к самым аристократическим и шикарным мальчикам в школе Никия. И хотя он не хотел в этом сознаться, единственное, что омрачало его жизнь, было еврейство отца. Отец его был римским всадником, великим писателем и другом императора. Павел любил его и гордился им. но отец был евреем. Что, собственно, это значит, ему никто хорошенько объяснить не мог. Наверное, что-нибудь хорошее, иначе его отец не был бы евреем, но вместе с тем, наверное, и что-то очень плохое, иначе мать разрешила бы и ему стать евреем, а тем самым и римским всадником. Когда он задавал вопросы, Его утешали тем, что вот он станет постарше и ему все объяснят, но он отдал бы даже свой козий выезд за то только, чтобы как-нибудь выйти из этого запутанного положения. Нередко, когда он бывал с отцом, тропко разглядывал его, стараясь сблизиться с ним, рассматривал его руки, ногую кожу, его ног. Все это было чужое. И все-таки это был его отец, и он ласково и с любопытством гладил его кожу. Отец едва замечал это или тотчас от него отодвигался слегка удивленный. Больше всего занимала мальчика отцовская борода, искусно закрученная в кольца треугольная черная борода. Когда он был маленьким, он не раз пытался ею играть, дергать ее. Позднее ему сказали, что только люди Востока носят такие бороды. В самое последнее время борода исчезла, но голое лицо отца показалось ему еще более чуждым, чем с бородой, и он иногда скучал по этой строгой искусной бороде».